Глава 14. Дыхание. Выкрикнул я слово активатор заклинания стихии земли. Заклинание было из сложных, если измерять по длине свитка, то это примерно один рулон, как у судака. Полное название Дыхание смерти. Мой экспромт, заодно проверю, как заклинание сработает на практике. К защитному барьеру поползла волна энергии превращающее все живое, вернее, материальное, в прах. Чтобы разрушительная мощь атаки дала максимально возможный результат, я скомбинировал заклинания нескольких стихий в отдельный удар, выкрикивая слова-активаторы. Судаку пришлось напрячься, он уже выставил руки перед собой, как будто удерживая стену. От былой улыбки с насмешкой не осталось и следа. Теперь его лицо было максимально сосредоточено, Он активно защищался, сжигая в пепел свои рулоны свитков. Помогала, правда, так себе. «Лучше бумагу не переводи, а на макулатуру сдай», — не удержался я от подколки дворянина. «Пошел ты!» — стиснув зубы, прохрипел тот. Дыхание смерти коснулось его стены. Защитные барьеры начали сыпаться прахом, стена завибрировала. «Лианы!» — выкрикнул судак. На поверхности барьера стремительно образовались почки, из которых действительно стали произрастать лианы. Судак пытался перенаправить энергию моего заклинания на растительность, предлагая неравноценный обмен расходования силы. Лианы требовали гораздо меньше энергозатрат, чем на поддержание мощи дыхания смерти. — Ледяной смерч! — выпалил я. Гримуар зашелестел страницами, свечение усилилось — а воздух перед защитным барьером обернулся градинами размером с дыню. Лианам судака пришлось несладко. сладко. Бедолагу протащило несколько метров назад по двору, и он, чтобы удержать равновесие, вцепился пальцами в землю. «Сказать ему, что это не все, и впереди его ждет вишенка на торте? А что говорить? Лучше покажу». Пол под ногами начал трясти так, что от защитного барьера судака начали отваливаться куски целыми пластами. Дальше больше. Та самая вишенка на торте. В стену соперника хлынула лавина воды. Поток был настолько мощным, что остатки защитного барьера попросту смыло. Досталось и судаку. Энергия сбила его с ног и поволокла кувырком к стене. Противника припечатало так, что он распластался по полу без сознания. «Отразить мою финальную атаку уже не получилось. Свитков у судака не осталось, а все, что было, превратилось в пепел, лежащий горстками на его половине двора. И время даже не закончилось. У меня оставалось два десятка секунд». «Стоп!» — выкрикнул команду ректор, и то не сразу, а после паузы. Леня не выдержал эмоций, вскочил с трибуны и бросился во внутренний двор. Роман тоже не остался сидеть, побежал следом. Друзья на радостях подняли меня в воздух и принялись раскачивать. Остальные зрители тоже не остались равнодушными. — Смотрите, гримуар не сгорел! Охренеть, реально! Он создал многоразовые свитки, как такое возможно? — Не знаю, но книга цела, сам видишь! — Кто-то буркнул за моей спиной. «Да это же невероятно! Фи, подумаешь, книженцию создал!» Это была лишь малая часть голосов, которые я слышал. Среди них было множество эмоций — и удивление, и восторг, и зависть, и даже ненависть. Но я был готов принять все это. Понимал, что после демонстрации у меня прибавится врагов. Но не бывает худо без добра. Полезные связи я тоже планировал наработать. У меня во время сдачи экзамена была цель не просто получить кольцо, чтобы заниматься магическим бизнесом. Я хотел заявить о своем изобретении миру, и лучше всего это было сделать именно здесь. Эффект от моей защиты произвел впечатление и на совет. Настолько глубокое, что комиссия взяла перерыв, чтобы все переварить. А потом, когда они вернулись с перерыва, Я обратил внимание, что одного из членов Совета в составе комиссии уже нет. «Не надо мне помощи! Пошли вон!» — это орал Судак, которого привели в чувство. Отказывался от вызова кареты скорой помощи. Зря, кстати. Приложила его так, что будь здоров. После такого однозначно стоит провериться. На последующих испытаниях пары и близко не подошли к схожим результатам. Судак тоже вернулся на трибуну, и выглядел, как мальчишка, получивший хорошую отцовскую затрещину. Суровая, правда, жизни: У победы много отцов, а поражение всегда сирота. У группы поддержки дворянина сразу нашлись какие-то дела, и парни перестали ходить за ним хвостиком. Многие из ребят теперь подходили ко мне, хлопали по плечу и поздравляли с победой. «Отличный результат, Вавилов! Я всегда знал, что ты лучший!» Интерес к судаку утратили и девчонки. Теперь уже я ловил на себе их заинтересованные взгляды. Рома и Леня довольно успешно прошли испытания, не показав ничего примечательного. Но одна защита запомнилась лучше остальных. Во двор вышла красотка, которой подбивал клинья судак. Она орудовала искусным атакующим земляным заклинанием И то, что она сделала с защитным барьером оппонента, заставило меня удивленно выгнуть бровь. Барьер попросту провалился под землю, заклинательница сумела раскрыть под ним огромную черную дыру. Ни хрена себе, не сдержался Леня. Уходя со двора, девчонка с вызовом посмотрела на меня. Я не сдержался и подмигнул ей в ответ. Примерно через час нас уже собрали в актовом зале, чтобы объявить результаты. — Фирсов! — объявил ректор фамилию первого выпускника, удостоившегося кольца. Из зала поднялся студент, неплохой заклинатель, заливший во время испытания водой весь внутренний двор. Следом называли фамилии остальных ребят, удостоившихся высокой чести. — Мне тут птичка на хвосте принесла, что кольца выдадут всем. Чуть наклонившись, шепнул мне на ухо Леня, сидевший на соседнем кресле. — С чего ты взял? — Всегда выдавали тем, кто прошел оба этапа, — пояснил Леня. — Статистика, вещь упрямая. Он оказался прав. Ректор шел по списку и выдавал кольца всем студентам. Леню вызвали примерно на середине списка. Вернувшись, он стал показывать мне кольцо. — Вау, зацени, какой оно круглый кость! — Недурно, ага, — согласился я хотя, положа руку на сердце, ничего особенного в кольце не было. Не исключаю, что я просто пока не знал принцип его работы. — Номер 923! — озвучил Леня номер, выбитый на кольце. — Представляешь, за все время существования империи этих колец удостоилось меньше тысячи человек. Я стал малость напрягаться, когда в зале осталось всего трое, включая меня и Викторию Красовскую заклинательницу ранга адепта. Статистика, конечно, вещь упрямая, как верно подметил Леня, но, учитывая отношение ко мне совета, я дую на воду, обжегшись на молоке. Всего в этом мире насчитывалось пять рангов заклинателей. Ученик, адепт, магистр, архимаг, верховный маг. В университете учились одни ученики и адепты. Разница, как говорится, невелика, и поэтому нас никто не стал разделять по рангам. Тем более оценивались умения колдовать, а не сам факт победы. — Салибеков Артур, — объявил ректор. — Получите свое кольцо. После вручения, опустевшую коробку, из которой доставал кольца Василий Иванович, отдали декану. В его руках осталось единственное кольцо. — Колец больше нет? — прокомментировал Леня. — Вижу, — слегка раздраженно ответил я. «Господа, настало время определить лучшего студента выпуска». В руках ректора появилось еще одно кольцо, но из белого золота. Пока ректор толкал речь, я заметил, как в актовый зал спешно прибыл статный мужчина. Один из членов выпускной комиссии сразу поднялся с места и побежал его встречать. Встретив, начал кивать в мою сторону, что-то шепча мужику на ухо. Мужичок явно был непростой, следом в актовый зал зашли несколько его охранников. Девчата подружки Виктории начали хлопать, предвкушая награду Красовской. Я понимал, что ее победа предопределена. Вика была отличницей, блестяще училась из курса в курс, сдавала все досрочно, но что куда важнее, ее отец, владелец заводов, финансировал университет и являлся главой попечительского совета поэтому мне рассчитывать не на что. Да я и не раскатывал губу. Совет после совещания принял единственно верное решение — вручить это кольцо Виктории Красовской. Зал ответил аплодисментами. Виктория с надменным лицом поднялась на сцену, но забрать кольцо не успела. — Минуточку! — руку поднял тот самый мужик, которого привел член совета. — Прошу минуточку внимания! «Марк Ефимович Красовский!» — растекся шепот по залу. Я внимательней посмотрел на мужчину, смекнув, что он и есть отец Вики. Понятно. Видимо, хочет произнести торжественную речь по случаю награждения дочурки. Марк Ефимович поднялся на сцену под нескончаемые аплодисменты зала. Хлопали даже члены комиссии, включая ректора. «Спасибо, спасибо!» — поблагодарил Красовский зал. «Господа выпускники!» Вы знаете, что я не только возглавляю попечительский совет университета, но и владею рядом предприятий. Многие из вас получат приглашение в мою группу компаний. — Вот бы туда попасть! — вздохнул мечтательно Леня. — Чем он занимается? — поинтересовался я, за что получил ошарашенный взгляд друга. — Ты что, Константин? Он глава совета директоров «Красовские партнеры»! — исчерпывающая информация. Но уточнить, чем конкретно занимается компания Марка Ефимовича, я не успел. Тот продолжил говорить. — Я искренне поздравляю свою любимую дочь Викторию Марковну с блестящим окончанием учебы. Горжусь тобой, моя милая! — искренне поздравил он Вику, аж светившуюся от гордости. — Но сегодня, впервые за долгие годы, я воспользуюсь правом вето." Члены ученого совета начали непонимающе переглядываться. Выпускники превратились во внимание. «Один из вас показал тот результат, который до сегодняшнего дня казался невозможным. Я говорю про господина Вавилова. С грустью в отцовской груди, но с гордостью в груди главы попечительского совета я накладываю вето на решение комиссии присвоить кольцо лучшего выпускника университета магии Виктории Марковне — А это кольцо по праву принадлежит Константину Федоровичу Вавилову. Поднимитесь, Константин Федорович, и получите свою заслуженную награду. Вика аж закашлялась, побледнела и, вспыхнув румянцем, ушла со сцены. Не хотелось становиться виновником ссоры дочери отца, но, черт возьми, не буду же я отказываться от кольца. — Виктория Марковна, выкажись, колечко свое забыли, — не удержался я, когда девочка пронеслась мимо меня к выходу. Поднявшись на сцену, я забрал кольцо с номером четыре, которое весьма недурно смотрелось на моей руке. Надев его, я почувствовал легкое покалывание кожи, энергия внутри кольца имелась, и, надо сказать, что немалая. Потом изучу его возможности подробнее. Церемония подошла к концу, все потянулись к выходу. Леня и Рома зацепились языком с девчонками, поэтому выходил я один. — Вавилов! — послышался голос судака. — Я напрягся, готовый ко всему. Мало ли, ему не имется кажущейся несправедливости. Судак смотрел на меня из-под лобья. — Тебе спокойно не живется, да? — прямо спросил я. — Вавилов! — вздохнул он, запнулся и протянул мне руку. — Хочу тебя поздравить. Ты заслужил Белое кольцо. «Хм! Как минимум неожиданно!» Я пожал ему руку, чувствуя крепкое рукопожатие судака. «Айда отмечать выпуск!» — предложил он. «Почему бы и да?» Оказалось, что ребята уже заказали ресторан, чтобы отметить окончание университета. Меня, правда, туда звать никто не собирался, но получилось, как получилось. Один из выпускников не смог там присутствовать. Отмечали в одном из лучших ресторанов города Париж на левом берегу Дона. На выходе из университета нас уже ждали кареты. Подъехал экипаж, внутри расселись по шесть выпускников и тронулись к ресторану. Я, Леонид, Роман и еще трое ребят решили ехать в последней карете. «Вот, кажись и наша!» — воскликнул Роман. «Витька! А Витька!» — барон Загребалов был вне себя от злости. Он обращался к декану, который, чуть в сторонке от массивного дубового рабочего стола, испуганно переминался с ноги на ногу. Декан, сославшись на плохое самочувствие, быстро покинул выпускные экзамены. Сделал он это для того, чтобы немедленно доложить барону о сложившихся обстоятельствах, естественно, сложившихся вокруг выпускника Вавилова. Его декан ненавидел всеми фибрами своей души. «Слушаю, ваше благородие!» — промямлил он. «Слушает он!» Загребалов, долго сдерживающийся, наконец взорвался и ударил кулаком по столешнице. «Ты понимаешь, что произошло! Ты понимаешь, что упустил этого сосунка! И теперь мне не видать этого завода как собственных ушей!» Злился барон по одной единственной причине — До него дошли сведения о том, как закончились выпускные экзамены в магическом университете. И Вавилов, которого барон ненавидел не меньше, а то и больше декана, эти самые выпускные экзамены сдал. А значит, на подготовке судебного процесса, которым занимались юристы барона, можно было поставить крест. Константин теперь получил диплом и имел полное право заниматься любыми видами бизнеса, связанными с магией. Из этого следовало, что ставка Загребалова на своего управляющего на заводе Вавилова рухнула. Этот паршивец, как называл барон Константина, теперь вполне обоснованно мог отказаться от управляющего со стороны Загребалова. Осознав это, барон взбесился еще больше и, вскочив из-за стола, выхватил пистолет, приставив его дуло к колбу декана. Хотел выстрелить... Но вовремя вспомнил, что декан ему еще может быть полезен. Тяжело дыша, барон убрал оружие обратно за пазуху. «Пшел вон, червь!» Декан начал пятиться, спотыкаясь и, не веря своему счастью, выбежал из кабинета Загребалова. «Простите, ваш благородие виноват. Такого больше не повторится!» Вот же идиот!» — подумал барон, окончательно беря себя в руки. Можно сколько угодно психовать, но это не приведет к какому-либо конструктиву. Этот Вавилов за последние несколько дней сумел перевернуть игру с ног на голову. И следа не осталось от того неуверенного, вечно пьяного мальчишки, падкого на женщин и азартной игры. Загребалов, между прочим, успел испробовать оба метода воздействия. Только ни тот, ни другой не сработал. Тут еще стало известно, что Вавилов, по словам декана, вовсе сотворил нечто невероятное. Создал некую книгу, где заклинания были многоразовыми. Знал об этом наверняка не только один барон, но и его конкуренты, а это обостряло ситуацию. А завод барона был ой как нужен. Он набрал полную грудь воздуха, медленно выдохнул и позвал к себе в кабинет своего управляющего. Пора было немного повысить ставки, чтобы Вавилов понял — шутки кончились. Если он не понимает по-хорошему, то будет по-плохому. Пока Загребалов ждал появления управляющего, он написал на листке бумаги то, что считал необходимым сделать по отношению к выскочке Вавилову. — Вениамин Игоревич, — обратился барон к управляющему, когда тот зашел в кабинет, — ознакомьтесь. Это обязательно к выполнению. Загребалов протянул исписанный листок. Вениамин Игоревич взял листок, раскрыл, пробежал по строкам глазами и удивленно покосился на барона. — Вы уверены? — спросил он. В ответ Загребалов подвинул пистолет к краю стола. «Уверен — Уверен! — проскрежетал он. Я подметил, что к входу университета подъехала не карета, а автомобиль. Может, свободных экипажей больше не нашлось? Впрочем, гадать не пришлось. Автомобиль затормозил возле меня, открылась дверца, и изнутри выглянул слащавый мужчина в шляпе-котелке. — Константин Федорович Вавилов? — спросил он, смотря на меня с любопытством. — Допустим. — Прошу, с вами желают говорить. Слащавый мужичок предложил мне присаживаться в салон. — Погоди, кажется, это не наша карета, — сказал Леня, заглядывая внутрь автомобиля. Внутри сидели несколько не очень приятных на вид бородатых мужчин. Судя по всему, это люди были Слащавого. Э, протянул Леонид и подошел ближе ко мне, спросив шепотом: Костя, проблемы какие? Помощь нужна. Надо отдать должное Леониду за его смелость. Заклинателя в Слащавом можно было учуять за версту, причем уровень его гораздо выше выпускника магического университета. Порядок. — заверил я, крепко сжав плечо Леонида. — Езжайте без меня, а я догоню. — Смотри, если что, там будет полный ресторан выпускников. — Езжай, езжай, за меня не беспокойся. Я кивнул на подъехавшую карету. На этот раз ошибки не было. Приехали за последней шестеркой выпускников, вернее, теперь уже за пятеркой. Я вернул взгляд на Слащавого, подметил, что он смотрит на мое кольцо, Кстати, на его руке было тоже кольцо выпускника, но из обычного золота. — Милостивый государь, вы не представились, если мне не изменяет память, — сказал я. — Меня зовут Иларионов Степан Алексеевич, — представился слащавый. — И у меня для вас есть предложение, от которого вы точно не сможете отказаться.